Глава 30. Ещё один головокружительный полёт вниз. Часть 3. Он больше не ищет общения со мной. Мы проходим мимо друг друга, задерживая дыхание от болевых ударов в живот и приветственно кивая друг другу. Вот и сейчас он у Лилиной стойки погружён в изучение документов, а я у окошка на диване для гостей. Собираюсь силами перед очередным звонком. У меня обзвон телефонной базы, но энергии разговаривать нет. Аронов излучает какие-то странные волны, они отнимают все мои силы, а сам он выглядит жутко уставшим. Даже рукава его рубахи подвернуты до локтей, а так на работе он не делает практически никогда. Словно подтверждая мои ощущения от себя, он раздраженно расстегивает пару пуговиц на рубахе, словно ему очень душно. На самом деле здесь прохладно и свежо. «Аронов!» Встает рядом с ним Ожников, «Давай тусанемся сегодня своими. Что-то мы заработались». «Тусуйтесь», не поднимая глаз. «То есть вы нет?» намекает он на нашу пару. «Я нет». «Жека?» переводит он на меня взгляд. «Нет», качаю я головой. «У меня два тома антропологии. Их нужно завтра вернуть». «Я куплю тебе любых два тома антропологии!» закатывает он глаза. «Нет». «Зачем тебе антропология на физмате?» «Осенью я поступаю на какую-нибудь психологию, социологию». «Тебе делать нечего?» «Чеширский, всё!» Взмахиваю я категорично рукой. «Так я не понял, ты бросаешь физмат?» «Нет, второе высшее». «Аронов, запрети!» «Запретить?» Поднимает Олег на него взгляд. «А что, есть такая опция?» «Ну, да». Задумчиво чешет затылокожников «Мы же её потеряем!» «Мы её в любом случае потеряем. Рано или поздно?» Уходит, не глядя на меня. «Жека, вы опять поссорились?» «Мы ни разу не ссорились». «Ну да». «Может, разочек и ссорились. Перед тем, как я загремела в больницу. Но это так, ерунда». Через несколько дней нашего болезненного молчания все на работе пропитываются этой атмосферой. Разговаривают в полголоса, вздыхают, все больше молчат и, и ходят медленно. Они летают по коридорам, как обычно. Траур. За окном темно. лёха только что забрал Крис. Мой телефон звонит. Нерабочий, личный. Номер не определен. «Да?» «Здравствуй, Женя». Голос знакомый, но я не могу сразу уловить чей. «Это Руслан». «А, молекула. Привет, Руслан. Пауза. Ты хочешь мне что-то сказать?» «Хочу». «Что?» «Как опытный верхний, я хочу тебе кое-что напомнить, посоветовать. И я тебя очень прошу, не привязывать этот мой месседж ни к чему. И ни с кем не обсуждать. Просто задуматься. Я с уважением приму любой твой совет, Руслан. Нельзя смешивать ваниль и тему. Не в обывательском смысле и не в сексуальном» а восприятии своего нижнего. Ты, как верхняя, либо берешь ответственность за его психику, либо не берешь. Если второе, тогда ты ему не верхняя. Иначе эта психика окажется сломанной тобой. Это несоблюдение БДР. Конкретно, пунктов про безопасность и разумность. И если ты хочешь иметь мое уважение, как достойное верхняя не игнорируй БДР. Ты девочка молоденькая, но, как мне показалось, достаточно глубокая и разумная. договорился с Олегом? Я попросил тебя не привязывать мой месседж ни к чему, а просто его воспринять. Восприняла. Спасибо большое. Я ценю твои наставления и участие. Надеюсь, это не сарказм в твоем стиле. Это не сарказм. Твой совет в тему. Можно я задам тебе вопрос как более опытному тематику? Конечно то более безопасно и разумно в нашей ситуации. Разорвать связь или продолжать сонастраиваться с пониманием того, что часть хардов будет болезненно сломана? К сожалению, я в вашей ситуации не владею. Я могу лишь наблюдать кое-какие тенденции, сильно напрягающие меня, и догадываться. И будь моя воля, я бы этот эксперимент остановил. Я тебя услышала. Но это не совет Женя. На такой совет я права не имею. Ты должна сама чувствовать, как будет правильно. Спасибо, что решился позвонить. Я понимаю, что Аронов, если узнает, не оценит твоего вмешательства. Но эта обратная связь – большая ценность для меня. Надеюсь. До встречи. Почему ты так сказал? Честно. Потому что Аронов уверен, что ты исчезнешь, если необратимо напортачишь. А он почти никогда не ошибается. Есть такая мысль. Я не должна этого делать? Алгоритмы, что делать в таких ситуациях, у меня нет. Чем плохо исчезнуть и позволить ему жить иначе? До встречи. Задумчиво кручу в руках телефон. Иду к нему. Олег у себя? Нет его, фыркает Таня. А где он? Откуда я знаю? Позвони, выясни. Позвони сама. Это твоя работа, делай ее и разговаривай согласно деловому этикету. Кто бы говорил о деловом этикете «Мне это простительно. Я еще девчонка. У меня творческая работа и личные связи со всем персоналом. Тебе нет. Ты – взрослая тетка и исполнитель. Исполняй. Или я буду настаивать на смене персонала и настаю. «В фотолаборатории он», – выплевывает Таня. Дверь фотолаборатории чуточку приоткрыта. Оттуда красный свет. «И да, лучше туда не входить, когда проявляются фотки». У нас давно стоит станок для печати фотографий, но Аронова часто не устраивает его автоматическая настройка на качество, и он иногда проявляет какие-то снимки вручную. Быстро захожу и прикрываю дверь. Нет, он не работает. Просто сидит на своем мягком крутящемся кресле, разглядывая клубы сигаретного дыма в красном свете. Врачновато. Нам не заходит этот антураж. Он гармонизирует с растекающейся по животу и отдающей в грудь болью. Я должна идти к ней навстречу? Ведь других путей все равно не существует. Здравствуй, Олег. Здравствуй, Женя. Мы молчим. Мне хочется развернуться и уйти. Но я делаю вдох глубже. Поехали к тебе. Его глаза закрываются. ощущение становятся еще тяжелее. И мне физически не удается вдохнуть настолько глубоко, чтобы покрыть дефицит кислорода. Да, то, что происходит, штука не физическая. Но ущерб она нам наносит, вполне себе реальный. И психологический, и физический. «Не сегодня», – теряет он голос. «Если это его победа над собой, то я не собираюсь мешать праздновать ее». Разворачиваюсь. «Женя, подожди!» – срывает его. «Не победа. Всего лишь самоисследование. Я принимаю». Он захлопывает передо мной дверь, давя на нее ладонью. подожди «А-а-а-а!» «Женечка!» – шепчет он, падая внутренне на колени. «Я все это чувствую!» «Олег, не надо! Не сегодня!» «Не мсти мне, пожалуйста!» «Ну что ты?» «Хочешь, поехали!» «Нет, не хочу!» На лампу набегает какая-то слишком живая тень. Мы поднимаем глаза. Паук. Коснувшись лампы, он сжигает свои лапки и падает на стол, беспомощно организируя. «Вот так, оказывается, бывает с пауками», — смотрит на него Олег. «Я беру прозрачный стакан и одним движением добиваю его, чтобы не мучился». «Ты его убила», — констатирует задумчиво. «Это была эвтаназия. Иногда спасает только она». «Наверное». Убираю его руку с двери и выхожу.